Глава 29. В кафетерии на пару мгновений стало тихо. Все, как по команде, сначала обернулись на Князева, а потом посмотрели на меня. Я чудом выдавила из себя улыбку. «Да все в норме, ребята. Клиент всегда прав и все такое. Я не могу потерять эту работу, столько в нее вложенных сил. Но, зная я, кто за всем стоит, раз пять бы подумала, прежде чем идти сюда». «Ладно, я здесь не одна буду с Анькой. справимся. Но как хранители будут нас распределять по лигам, я вряд ли увижу». Быстро натянула на голову бейсболку и ринулась к столику Князева. Два его друга на меня не смотрели, сидели на диванах, развалившись и лениво переговаривались. Я часто видела их вместе с Виктором. Здоровые такие лоси. Одного, как я знала, звали Демьян, коротко стриженный брюнет с маленьким хвостом на самой макушке. На ком-то это могло смотреться мило, но не на Демьяне. Одевался он, как и архангельский, всегда во всё черное, в отличие от того же Князева, который всегда выбирал яркие цвета, и от второго приятеля, Олега, кажется. «Да, точно, Тонька говорила, что папаша этого парня тоже какая-то шишка в администрации города работает». У Олега были редкие русые волосы, к тридцатке наверняка облысеет, зато хищный цепкий взгляд точно не изменится. Мне он казался самым неприятным из этой троицы. Может, еще и тем, что демонстративно косплеил князя. Одевались парни, как два близнеца. «Привет, ребята!» Я смотрела на троицу, как ни в чем не бывало. Главное, чтобы не догадались, что мне капец как неприятно и страшновато рядом с ними. «Да, вокруг много людей, а не со мной, но все знают, кто хозяин заведения и у кого папа второй человек в этом городе, да и во всей области». «Ну, привет. Давай тащи что-нибудь съедобное». Князь лениво зевнул и постучал пальцами по столу. Он даже не посмотрел на меня, как будто перед ним не стоит живой человек. «Ладно, Ален, спокойно. Вообще-то у нас самообслуживание». «Но я могу помочь, например, прочитать название, ну и цены, конечно». «Вот сейчас на меня посмотрели. Все трое. Все-таки ты тупая, Беляева. Так и не вдуплила за этот месяц, кто здесь кто». Виктор говорил с нарочитым сожалением. Два его прихвостня не пытались притворяться. Смотрели на меня, как на комара, которого надо прихлопнуть, пока еще не укусил. «Если что хочешь взять с витрины, скажи, но хамить не надо, ясно?» Язык говорил за меня. Он вообще решил отделиться от мозга, похоже. Объявил суверенитет. Но князь, на удивление, не стал боковать. «Ну, раз не надо, так не надо». Он добродушно улыбнулся, а потом вдруг резко дернул меня на себя. Я не успела даже вытянуть руки, чтобы хоть как-то защититься. С воплем я упала прямо на колени князеву. Парни ухмыльнулись и снова уставились в свои телефоны. А вот посетители за соседними столиками смотрели на нас во все глаза. «Пусти, с ума сошел!» Я попыталась вырваться. Ударила мажора в плечо, но он держал меня крепко. «Чего это? Разве в обслуживание не входит? Вчера с Архом победу отмечала, мне тоже есть что отметить». Князь вальяжно улыбался, но глаза у него были злые, безжалостные. «Я ни с кем вчера ничего не отмечала и с тобой не буду. Пусти!» Снова ударила парня, для себя уже решив, что если не отпустит, закачу скандал на весь зал. Обойдусь без свитера и нового шарфа. Князев, может, почуял чего, а может, и правда передумал. «Вали. Только со стола убери». Он спихнул меня со своих колен, а потом еще и демонстративно их отряхнул. «Я что, тебя испачкала?» Что я вообще тебе сделала, чтобы так меня унижать?» Слезы подступили к горлу, я быстро наклонилась над столом, делая вид, что увлеченно собираю на поднос грязные упаковки из-под и суши. Я уже потянулась к стакану из-под сока, но Князев меня опередил. Локтем сшиб посудину на пол. Отскочить я не успела. Джинсы и ботинки оказались замызганы гранатовым соком. Я отупела смотрела на свои ноги, думая о том, что надо бежать и сейчас же все замыть. В нашей стиралке в общаге такие пятна до конца не отойдут. Упс. Надо лучше ориентироваться на клиента, детка. Князев в вальяжно цедил слова, не понимая даже, каких трудов мне сейчас стоит не опрокинуть на него поднос с грязной посудой и обертками. Алёна, отойди, я сейчас уберу. Отнеси подносы и встань за стойку. «Рассчитай посетителей». Анька незаметно появилась за спиной и так технично отодвинула меня от столика князева, что-то пошутила про осень и давая орудовать шваброй. Вот это нервы. Я бы так не смогла. Про грязные джинсы пришлось забыть. У кассы и правда столпилось уже пять человек, и всех их надо обслужить. Я механически улыбалась, говорила заученные до скрежета фразы и кивала головой, как китайский болванчик. Главное не смотреть влево, где по-прежнему сидел князев с компанией. Не знаю, как я продержусь сегодня до конца смены, особенно когда придется закрыть кафетерий на спецобслуживание. Вот на кой я ему сдалась, а за сестру мстит. Но ну, так Дина сама вчера не пошла с командой праздновать. Когда ты успела перейти дорогу к князеву, никогда не видела, чтобы он так себя вел. Обычно держит себя в руках анька уже заваривала кофе очередному посетителю и нервно поглядывала на часы на стене без четверти семь еще несколько минут и надо постепенно выпроваживать всех кроме князя с друзьями в зале сидели еще три компании студентов многих я уже знала в лицо всего десять человек дебил он отмороженный и дружки его такие же аня если они сейчас еще каких то отморозков позовут и мы с тобой вдвоем разберемся анька старалась выглядеть опытной и спокойной, но я видела как ее напрягал князь с друзьями время шло пророк с парнями уже были на нашем острове я видела как они переговаривались и делали ставки в какую лигу мы попадем мне же хотелось кричать ребята сос я застряла с тремя отморозками не знаю что теперь будет Стадаст. ты уже тут ждешь рядны пытаюсь проблема на работе расскажешь как все пройдет в зале раздались громкие хлопки это князев так привлекал к себе внимание народ валим отсюда кафешка закрывается для всех кроме меня и пацанов быстро быстро вот козел не дал нам красиво предупредить, хотя сами виноваты нужно было раньше сказать. На мажора с удивлением и недовольством таращились, но никто не стал перечить ему и задавать вопросы. Аня с напряженной улыбкой провожала ребят. Я быстро клеила на стеклянную дверь объявление, что у нас тут дурацкое спецобслуживание. Ну вот и все. Время почти семь вечера ровно, и мы с Анькой заперты в кафетерии вместе с этими уродами. «Выключай музыку. У нас своя есть». «Сынок вице-губера». Вовсю командовал Ланькой, а Демьян поставил на стол большую спортивную сумку, которая до этого лежала на полу. До меня донесся характерный звон бутылок, и точно приятель князя вытаскивал бутылки с пивом, энергетики и еще, кажется, джин. Ребята, у нас запрещен алкоголь. На меня дружно уставилась вся Троица. Громче всех рожал Олег. Стаканы принеси убогая, и не вякой!» Я замерла. Никогда не умела быстро и хлестко отвечать на хамство. Но хоть отучилась оправдываться. Я больше не пытаюсь никого убедить, что я не убогая. Князев бросил на меня веселый взгляд. Его явно забавляло, что его дружок меня обхамил и унизил. «Сбавь обороты. Аленка у нас бойкая. Гляди, и тебе в морду компот выльет. Скорее кофе. Горячий». Я буркнула себе поднос, надеясь, что меня никто не услышит. Уже начало восьмого. Распределение началось. В личке висели неотвеченные сообщения от пророка и Фобоса. «Ты где?» «Опа! Чатишься на работе?» Я едва успела выключить экран на мобильном, но спрятать телефон в карман уже не смогла. «Обалдел? Верни телефон!» Демьян стоял прямо передо мной и крутил на ладони мой смартфон. На грубом лице затаилась неприятная улыбка. Он выше на полторы головы, сильнее раз в сто. Мне с ним справиться, если только кофеварку на него опрокинуть. Потом отдам, чтобы не отвлекалась на работе. Князев сидел за столом, уткнувшись в свой планшет, и совершенно не замечал нас с Демьяном. Хотя какой от него может быть толк? Морда смазливая, а как человек дерьмо полная. Сейчас отдай. Поигрался и хватит. Мои слова не произвели на парня никакого впечатления. Он взял с прилавка несколько бумажных стаканов и спокойно пошел себе обратно к столу, уселся и вытащил пачку сигарет. Только этого не хватало. Тут уже и Аня не вытерпела. Пожарка сработает на дым. «Князь, вы совсем очумели?» «Громче сделай!» Князь пальцами отбивал ритм вслед за старым хитом Эминема. И невозмутимо смотрел на закурившего сигарету приятеля. А потом кивнул мне. "Ален, тащи открывалку». Батарея из бутылок с алкоголем жутко напрягала, да еще и телефон отобрали. Я успела обменяться взглядами саней, которая несла парням еду с витрины. Мне кажется, мы поняли друг друга. Если начнут приставать, закроемся в подсобке и позвоним Ольге. Главное, чтобы больше никаких своих дружков не привели. В дверь кафетерия громко постучали. Я обернулась и чуть не уронила на пол открывалку. Под светом фонаря у двери стоял архангельский. «Это кто там непонятливый? Написано же, что закрыто». Князев, нехотя встал из-за стола, но до двери я успела первой. вот только открыть не успела. Широкая ладонь Вити легла на мои дрожащие пальцы.